563. Гуру. Примем за правило отбрасывать все, что задерживает продвижение, и удерживать то, что его ускоряет. Это хорошие критерии для определения полезности или вреда мыслей, проникающих в сознание. Есть мысли крылатые, но есть и мысли чугунно-тяжкие. С этими последними знаться не будем. Выбор мыслей полезных имеет решающее значение для жизни сознания.